Знаешь, через несколько лет, после того, как ты покинул уютный 21 век, в Европе произошли извержения вулканов. Началось все с Исландии, а потом и остальные подтянулись. Подвижки земной коры, активность магмы, все такое. В атмосфере надолго повисло облако вулканического пепла, которое выводило из строя двигатели самолетов, и человечеству пришлось на несколько лет забыть о реактивной авиации. И что ты думаешь, они сделали? Изобрели телепорт? Черт, С-2. Они вернулись к монопланам и авиации малой дальности, которым для полета не нужно было забираться на ту высоту, где висел пепел. Некоторые страны даже строения возобновили. На время. Перевозки подорожали, выросли нагрузки на поезда. Но это и все. Потом пепел рассеялся, и самолеты снова вернулись в небо. Никаких альтернатив. Их просто не искали. Незачем было их искать, ведь все понимали, что вулканы не могут извергаться вечно, и пепел в атмосфере повис не навсегда. Никто никаких выводов не сделал. Это другое. То же самое, сказал Холден. Следующее такое извержение произошло через 200 с лишним лет. Человечество снова наступило на те же грабли. И опять никаких выводов. Поколения сменились, а сами люди остались теми же. Такое уже бывало, сказали они. Надо просто подождать, пока оно само пройдет. И больше на протяжении нашей жизни оно уже не случится. А еще через 200 лет пусть потомки сами решают свои проблемы. Подлинность этой истории неизвестна мне до сих пор. События, о которых говорил Холден, произошли задолго до войны регресса. Сведения о тех временах практически не сохранилось. И учебники истории умалчивали о том периоде, когда человечество временно распрощалось с реактивной авиацией. Однако звучало все довольно правдоподобно. На наш век хватит, и после хоть потоп. Это расхожие фразы, и принимая решения, человечество очень часто руководствовалось именно такой логикой. Штука в том, что если у Визерса все получится, то он унесет тайну этого трюка с собой в ад, сказал Холден. Да и о самом трюке никто не узнает. Конечно, люди проведут исследования, но опираться они будут на статистику, которая о подобном умалчивает. Скари подтвердят, что катаклизма в Гипере не было и на их памяти, и все решат, что катастрофа вызвана естественными причинами, и если она и может повториться, то не раньше, чем через несколько тысяч лет. В любом случае, Гипер это единственный пока путь в дальний космос, и никто от него не откажется. Прогресс не пойдет по другому пути, он останется в той же колее. Просто какую-то часть дороги придется пройти заново. Если следовать такой логике, то война все равно неизбежна, сказал я. Не сейчас, так через 200 лет, когда стороны снова нарастят военную мощь. Скорее всего, согласился Холден. Но видишь ли, дело в том, что у меня нет желания ждать еще пару веков. Мне нравится то, что сейчас происходит. И я вовсе не желаю, чтобы оно останавливалось. Он говорил так, словно на самом деле может прожить еще пару веков. И основная проблема вовсе не в этом. Завидный оптимизм, если не забывать о его основной профессии. Так ты определись, тебе война нужна или прогресс? Они идут рука об руку, и одно неотделимо от другого. Порох изобрели раньше электричество. Все главные области научно-технического развития связаны с военной промышленностью, которая и обеспечила прорывы. В конце концов, и гипердрайв был получен в ходе поисков альтернативных двигателей для ракет, которые собирались использовать в назревающей войне с взолкавшими независимости колониями на Марсе и Венере. На корабли его стали ставить несколько позже. Война состоялась? Нет. Перед человечеством внезапно открылся целый космос, и недовольные свалили из Солнечной системы в поисках новых лучших миров. Первые корабли были нестабильны, первые колонисты сталкивались с целым рядом неизвестных до сили трудностей. Выжили немногие. Самых удачливых из них мы сейчас знаем как клинонцев. И в итоге мы все равно получили новую войну. Вижу, ты уловил основную мысль. Сказал Холден. Сектор исследованного космоса слишком тесен для трех раз, и война неизбежна. Дело ведь совсем не в том, что кому-то негде жить. Клинонцы столкнутся с проблемой перенаселения очень не скоро. Скари научились регулировать рост своей популяции при помощи междуусобных войн, да и сам Альянс вполне протянет еще несколько веков с тем, что у него есть. Пусть ребятам и придется потесниться. Но исследованный сектор субъективно мал. При помощи гипердрайва его можно пересечь за несколько месяцев. Людям не тесно. Они просто чувствуют, что им тесно. Это клаустрофобия галактического масштаба. И спасти от нее может только новое расширение горизонтов. Но гипердрайв тут не помощник. Слишком большие расстояния даже для него. Слишком много звезд надо обследовать, и результат, как правило, себя не окупает. За пределами сектора, мало пригодных для жизни миров, так что проблему они не решат. А дальняя разведка? «Экономически невыгодно», — сказал Холден, — «слишком долго ждать результата. В случае положительного ответа, слишком долго и дорого туда лететь. Да и больше половины посланных в глубокий космос кораблей так и не вернулись. Если они что-то и нашли, нам об этом неизвестно». «Скари здесь дольше нас, они...» «Они не занимались такими исследованиями, просто не видели в них необходимости. Скари не чувствовали тесноты до тех пор, пока не появились люди. Ну и какая тебе выгода, если все перебьют друг друга?» «Никакой. Мне важен не результат, а процесс. Ты все-таки безумен». «Этот мир безумен, так что все гармонично, пространство и время безграничны». И тот факт, что мироздание свело целых три, ладно, две с половиной разумной расы на одном клочке космоса, в один и тот же исторический период, можно объяснить только изощренным чувством юмора самого мироздания. Это ли не истинное безумие? Разум получают хищники. Помести хищников в одну тесную клетку, и они не обязательно передерутся. Я не пытаюсь изменить исторический процесс, я лишь способствую ему получая удовольствие от работы. Наверное, у тебя было очень тяжелое детство. Я вырос в интернате, родителей своих никогда не видел. Был очень болезненным ребенком. Сверстники меня обижали, педагоги меня не замечали и не занимались моим воспитанием. Чтобы не попасть в группу социального минимума, я пошел в армию, где со мной тоже не случилось ничего хорошего. Два года в горячей точке на подавление мятежа, тяжелое ранение, инвалидность, нищенская пенсия, жалкое прозябание на задворках история. А мне ведь тогда не было и 25. Я опустился во все тяжкие, покатился по наклонной, попал в дурную компанию. Как после всего этого не стать террористом? Ты вообще способен говорить правду? Конечно, сказал он. Только не по любому поводу и не всем подряд. Решение далось Риттеру нелегко. Ему на размышления понадобились даже лишние полчаса, по истечении которых он развернул мобильный передатчик и связался с кораблями на орбите, и приказал им обоим снижаться. По возможности, аккуратно и стараясь не привлекать внимания. Пожелание, сколь очевидное, столь и невыполнимое. Закончив сеанс связи, Ритер убрал передатчик и наставил указательный палец на Холдена. Расскажи, что нас ждет на базе. Планировка и инфраструктура типовые, сказал Холден. Полагаю, одно из пустующих складских помещений отведено под основное устройство. Полагаешь? Внутрь мне проникнуть не удалось. Впрочем, я не особенно и старался. Сотня десантников это много, даже для меня. «А где они прячут крейсер?» «Понятия не имею. Остров скалистый, так что я бы на их месте использовал особенности рельефа. Это если бы захотел спрятать. Но какой смысл в крейсере, если у них все получится?» «Думаешь, они просто затопили его в море?» «Почему нет?» «Я бы держал крейсер при себе», — сказал я, «чтобы в случае провала основной миссии у меня оставался вариант отхода». «Крейсер», — сказал Боб, — «сотня десантников, военная база, чокнутый генерал, собирающийся взорвать солнце и устроить бурю в гиперпространстве. Мы как будто в долбанный комикс попали». «Только вот суперспособностей ни у кого из нас нет», — сказал Риттер. «У меня есть», — сказал Феникс. «Это да», — согласился Боб. «Ты любого до смерти уболтаешь». С лестничной площадки донес еле заметный шорох на самой грани слышимости. Повернувшись в ту сторону, я успел заметить, как в помещение врываются три бойцовые особи Скари. У двоих из них были плазмоганы, у третьего — ракетник. Холден среагировал первым, но толку от этого было немного. Без оружия и приличной брони у него не осталось ни единого шанса. И шар плазмы догнал его в прыжке и испепелил прямо в доспехах. Я вскинул руку, наводя импульсную винтовку на бойца с ракетницей, и в тот же миг заметил, как три стальных цилиндра срываются с его оружия и летят в мою сторону. Кажется, я все-таки успел выстрелить, но не успел заметить, насколько успешно. Одна из ракет ударила в лицевой щиток моей брони, отчего бронепластик сразу пошел трещинами, а несколько сотых долей секунды спустя ракета взорвалась. «Крейсер», — сказал Боб, — «сотня десантников, военная база, чокнутый генерал, собирающийся взорвать солнце и устроить бурю в гиперпространстве. Мы как будто в долбанный комикс попали». Я моргнул, отгоняя видение ракеты Скари, взрывающейся в нескольких сантиметрах от моего лица. «Только вот суперспособностей ни у кого из нас нет», — сказал Риттер. Скари ворвутся сюда сразу после реплики Боба. Это значит...» что времени практически не осталось. Я сместился чуть в сторону, очищая себе линию огня, вытянул вперед обе руки, активируя встроенное в костюм оружие. Риттер одарил меня удивленным взглядом. Холден нахмурился. «У меня есть суперспособности», — сказал он. «И похоже, что не только у меня одного». «Это да», — согласился Боб, — «ты любого до смерти». Я выстрелил, и ракета скрылась в дверном проеме. «Уболтаешь», — закончил Боб. Вместе с языками пламени и обломками бетона в помещение залетели и несколько элементов брони из каари, а также исковерканный плазмоган. «Твою ж мать!» — выругался Риттер. Мы с полковником держали пролом под прицелом, заодно прикрывая Холдена спинами. Боб осторожно выглянул на улицу. «Жмурики», — доложил он. «Два или три, точнее, по останкам не определить». Три, сказал я. «Раз ты такой умный, может быть, расскажешь, откуда они вообще тут взялись?» «Понятия не имею». «Наверху какое-то движение», — доложил Боб, судя по датчикам не менее пяти целей. Прошло больше часа после того, как Скари разнесли город. Если бы они придерживались своей обычной стратегии, они бы пошли дальше и были бы уже далеко отсюда. Что же заставило их задержаться? Не хотелось думать, что мы. «Подвал», — с отвращением сказал Холден. «Знаете, чем плохо держать оборону в подвале? Из него только один выход. И тот, кто контролирует выход, находится в заведомо выигрышном положении». «Этот подвал спас нам жизнь», — напомнил ему Риттер. «Тот эпизод давно закончился», — сказал Холден. «А теперь мы в ловушке, потому что мы в подвале, а не сверху». Шесть целей, доложил Боб. Они не приближаются. Вдвоем их можно легко зачистить. Пошли, решился Риттер. Алекс, останься пока с нашим другом. Не задерживайтесь там, сказал Холден. Риттер с Бобом шагнули в пролом, включили реактивные ранцы и скрылись из поля зрения. Полагаю, Риттеру не хотелось оставлять нас с Холденом без присмотра. Но и отправлять меня на боевую операцию наедине с Бобом ему тоже не хотелось. «Это было круто, кстати», — сказал Холден. «Отреагировать на события еще до того, как оно произошло. Это настоящий талант. Немногим дано подобное». «Заткнись», — сказал я. «А ты способен проделывать этот фокус по желанию?» — поинтересовался он. «Я не просто так спрашиваю. Если учесть, что в ближайшем будущем нам предстоит слеснуться сотни десантников ВКС, нам любые козыри пригодятся». «Как ты выбрался с космической станции после того, как спровоцировал там бойню?» — поинтересовался я. «Но ты же как-то выбрался», — сказал он. «Так что события не из разряда невозможных, в отличие от...» «Визерс сказал мне, что ты не человек». «А кто? Представитель четвертой расы?» «Что-то вроде того. Регрессор и немезида человечества». «И ты в это веришь?» Твое поведение отнюдь не свидетельствует об обратном. У моего поведения может быть сотня других причин, сказал Холден. Я спрашивал тебя отнюдь не о моем поведении. Я спрашивал тебя, веришь ли ты в то, что я регрессор и немезида человечества и представитель четвертой расы. Я не знаю. Чем дальше, тем глубже кажется мне бездна моего незнания. Красиво сказал Холден. Впрочем, не так красиво, как комбинация Визерса. Какая из них? Та, в которой он так качественно запудрил всем нам мозги, поисками регрессоров и четвертой силы. Попытка изменить баланс при помощи внешнего воздействия. Тебе не кажется, что если это пустышка, то в нее вложено слишком много сил? Зато никто до последнего не подозревал о его истинных намерениях, сказал Холден. Ты, например, точно не подозревал, а твой новый дружок из СБА, хотя и догадывался, явно не представлял масштаба. Теория о регрессорах – это пустышка. Факты, которые лежат в ее основе, имели место быть на самом деле, но они никак не связаны друг с другом. Была война регресса, был корабль-разрушитель в Скааре. Ну и что? Кто сказал, что это звенья одной цепи? Между этими событиями прошло слишком много лет. Скари верят, что есть другие, и эти другие влияют на жизнь кланов. «А мысли о существовании какой-нибудь тайной масонской ложи ты не допускаешь?» поинтересовался Холден. «Скари – древняя цивилизация, о которой мы очень мало знаем. Там может быть бездна тайных обществ и подводных течений, о которых мы никогда не слышали». И вряд ли когда-нибудь услышим. К тому же твой главный источник информации о гегемонии – это Кридон, который имел тесные контакты с Визерсом. И что из этого следует? То, что теория о регрессорах – это не единственная пустышка Визерса. А что еще? А ты подумай немного, – предложил Холден. В чем смысл существования пустышек? В том, чтобы стянуть на себя как можно больше внимания, отвлекая от основной миссии. Если теперь мы знаем, что основное миссия Визерса заключается вовсе не в поисках древних галактических мифов, которые якобы могут изменить баланс сил. Тут на связь вышел Риттер и в довольно экспрессивных выражениях сообщил, что они с Бобом зачистили территорию и нам надо срочно тащить свои задницы наверх.